«Нет», — сказал друид. д к а л а н т а изменила планы. Она уже не желает замужества Цири с Кистрином. У нее есть на то свои причины. Ко всему прочему, думаю, тебе не надо объяснять, что после той мерзопакостной аферы с подстроенным нападением на купцов король орвил с е р ь е з н о пал в моих глазах, а с моими глазами в королевстве считаются. Нет, мы в н а с т р о г даже не заглянем. Я забираю малышку прямо в центру. Поехали с нами, г е р а л ь д з а ч е м Ведьмак взглянул на накрытую кожушком мышавура цири, дремавшую под деревом. «Ты отлично знаешь, зачем. Этот ребенок, Геральт, твое предназначение. Третий раз, да, третий, пересекаются ваши пути. В переносном, конечно, смысле, особенно если говорить о двух предыдущих. Пожалуй, ты не назовешь это случайностью?» «Какая разница, как назову?» — криво улыбнулся ведьмак. «Не в названии дело мышавур. Зачем мне в ц е н т р у Я уже бывал там, скрещивал уже, как т о это назвал, пути. И что?» «Тогда ты потребовал, чтобы Каланте, п о в е т т ы ее муж поклялись. Они клятву сдержали. Цири неожиданность. Предназначение требует, чтобы... Чтобы я забрал ребенка и переделал ведьмака? Девочку? Посмотри на меня, Мышавур. Ты представляешь себе меня пригожей девочкой?» «К черту твое ведьмачество!» Занервничал друид. «О чем ты вообще говоришь? Что тут общего?» «Нет, Геральт, вижу, ничего ты не понимаешь. Придется объяснить проще. Слушай». Любой дурак, в том числе и ты, может потребовать клятвы, может добиться обещания и из-за этого не станет необычным. н е о б ы ч н о ребенок. И необычна связь, которая возникает, когда рождается такой ребенок. Надо еще и с ней? Пожалуйста. С момента рождения Цири уже не имеет значения, чего ты хочешь и от чего отказываешься. Ты, черт побери, не идешь в расчет. Не понимаешь? Не кричи. Разбудишь ее. Наша неожиданность, наш сюрприз спит. А когда проснется... «Мышавур, даже от самого необычного можно... Порой надо уметь отречься». «Ты же знаешь...» — холодно посмотрел на него друид. «Собственного ребенка у тебя не будет никогда». «Знаю». «И отказываешься». «Отказываюсь. Вероятно, имею право». «Имеешь», — сказал Мышавур. «А как же? Но это довольно рискованно. Есть такое древнее пророчество. У меча п р е д н а з н а ч е н и е д в а острия», — докончил Геральт. «Слышал?» «А, делай как хочешь». Друид отвернулся, сплюнул. «Подумать только, я готов был подставить за тебя шею». «Ты?» «Да. В противоположность тебе я верю в предназначение. И знаю, как опасно играть с собоюдоострым мечом. Не играй, Геральт. Воспользуйся представившейся возможностью. Преврати то, что связывает тебя с Цири, в нормальные, здоровые узы ребенка и опекуна. Ибо если нет, тогда эта связь проявится иначе, страшней, негативным и разрушительным образом». Я хочу уберечь от этого и тебя, и ее. Если ты захочешь ее забрать, я возражать не стану. Я взял бы на себя риск объяснить Каланте, почему... Откуда ты знаешь, что Цири захочет пойти со мной? Из древних пророчеств?» «Нет», — серьезно сказал Мышавур. «Оттуда, что уснула она только тогда, когда ты ее привоскал. Что она мурулечет сквозь сон твое имя и р у ч к а ищет твою руку». «Достаточно. Геральт с т а л А то я уж готов и вовсе взволноваться. Бывай, бородач». — Мои поклоны, Каланте. А относительно Цири, придумай что-нибудь. — Тебе не уехать, Геральт. От предназначения ведьмак подтянул подпругу трофейного коня. — Нет, — сказал друид, глядя на спящую девочку. — От нее. Ведьмак покачал головой, вскочил в седло. Мышавур сидел неподвижно, копаясь прутиком в погасшем костре. Геральт о т е х а л тихо, через вереск, доходящий до стремян, по косогору, ведущему в долину, к черному лесу. «Геральт!» Он обернулся. Цири стояла на вершине холма, маленькая серая фигурка с развивающимися пепельными волосами. «Не уходи!» Он помахал ей рукой. «Не уходи!» Тихо всхлипнула она. «Не уходи!» «Я должен», — подумал ведьмак. «Должен, Цири. Потому что...» я всегда ухожу». «Ничего у тебя не получится, все равно! Вот увидишь!» — крикнула она. «И не думай, не убежишь! Я твое предназначение, слышишь?» ь п р е д н а з н а ч е н и е не существует», подумал он. «Не существует. Единственное, что предназначено всем, — это смерть. Именно смерть второе острие обоюдоострого меча. Одно — это я, а второе — смерть, идущая за мной по пятам. Я не могу, мне нельзя подвергать опасности Цири». «Я твое предназначение!» — донеслось до него с вершины холма. Тихо, отчаянно. Он тронул коня пяткой и поехал вперед, словно в бездну, углубляясь в черный, холодный подмокший лес. В дружелюбную тень, во мрак, которому казалось нет конца.